Структурные сдвиги. Семилетка продолжала основные направления структурных сдвигов, наметившиеся в начале 1950-х годов. Основной новацией был упор на развитие химической промышленности, которая какое-то время виделась чуть ли не панацеей от всех зол. Химизация народного хозяйства должна была удобрениями помочь решить продовольственную проблему, пластмассами — снизить потребность в черных и цветных металлах, синтетическими материалами — заменить натуральное сырье в производстве одежды и обуви. Задачи по химизации были поставлены в постановлении о разработке семилетки и стали предметом специального пленума ЦК КПСС в мае 1958 -го года. Капитальные вложения в химическую промышленность в 1958 году увеличились по плану на 53,6% по сравнению с предыдущим 1957 годом. По плану семилетки капитальные вложения в большинство отраслей должны были вырасти в 1,5-2,5 раза к объемам, вложенным в народное хозяйство за предыдущие 7 лет с 52 по 58 годы. А по химии капитальные вложения вырастали в 5 раз. Такой резкий рост вложений было очень трудно физически освоить. Еще при обсуждении плана 1958 года председатель Газплана СССР Кузьмин говорил, что некоторые представители химической и нефтяной промышленности просили снизить им план по капитальным вложениям из-за того, что у них просто нет столько строителей, чтобы его реализовать. Газплан не соглашался так как это были политические директивы. И отраслевикам со строителями не оставалось ничего другого, кроме как накручивать стоимость строек, чтобы в деньгах план капиталовложений выполнялся. Такие резкие структурные сдвиги вели к инфляции в промышленном строительстве. Из-за проблем с распылением капитальных вложений, о которых шла речь ранее, в действительности построить удалось меньше. Но Хрущев болел за химию до последнего. Как упоминалось ранее, в 1963 году он даже предлагал на три года заморозить все стройки в черной металлургии, чтобы за счет высвободившихся ресурсов достроить химические объекты. В энергетике продолжался рост доли нефти и газа в топливном балансе. В августе 1958 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о дальнейшем развитии газовой промышленности Советского Союза, которым предусматривалось значительное развитие этой отрасли промышленности в стране. Была поставлена задача объединения энергосистем Западной и Восточной Сибири в единую энергосистему и создания единой энергосистемы европейской части СССР. В строительстве шла индустриализация — перенос центра тяжести со стройплощадок на комбинаты железобетонных изделий, ЖБИ, которые осваивали выпуск домовых панелей. На базе комбинирования возникают строительные предприятия нового типа — домостроительные комбинаты, ДСК. В 1959 году на специально созданном домостроительном комбинате в Ленинграде Впервые в СССР был освоен новый метод строительства крупнопанельных зданий. Главным отличием индустриального метода было даже не удешевление, а ускорение строительства. В семилетку до 80% жилья в генпланах городов занимали четырех-пятиэтажные хрущевки. Чрезмерный крен в сторону типизации внешнего вида городов был одним из многих обвинений, выдвинутых против Хрущева в докладе Полянского, который был подготовлен к его снятию с должности. Однако в решении жилищной проблемы действительно наступил перелом. Если в 1951-55 годах в СССР было сдано в эксплуатацию 6 миллионов 52 тысячи квартир общей площадью 240,5 миллионов квадратных метров, то в 56 60 годах Было построено 11 миллионов 292 тысячи квартир, площадью 474 миллиона квадратных метров. В территориальном разрезе продолжался многолетний сдвиг промышленности на восток. С организацией совнархозов был придан новый импульс комплексному развитию канско ачинского бассейна и ангара Енисейского комбината. Сибирские совнархозы составили ряд комплексных планов развития своих районов и отдельных комбинатов, например, Норильского, и добились их утверждения. На базе Новокузнецка и Коршиновского ГОКа стала формироваться третья металлургическая база СССР. Подстроившиеся на Ангаре и Енисее крупные ГЭС закладывались алюминиевые заводы: Братский, Иркутский и Красноярский. С 1950 по 1960 год производство электроэнергии в Сибири увеличилось с 8 миллиардов 200 миллионов киловатт-часов до 38 миллиардов 900 миллионов киловатт-часов, то есть почти в 5 раз, тогда как по стране в целом только в 3 раза. От 40 до 60% нового строительства велось совнархозами в республиканских центрах что означало дальнейшее стягивание населения в крупные города с сопутствующими транспортными и экологическими проблемами. Нельзя не сказать и о тех структурных сдвигах, которых не произошло, хотя они были запланированы и совершенно необходимы. В семилетку все больше капитальных вложений направлялось в добывающую промышленность и топливно-энергетический комплекс, чтобы обеспечить сырьем и энергией ненасытную обрабатывающую промышленность. При этом сам факт дефицита не позволял перераспределить вложения из указанных отраслей на модернизацию машиностроения, которая могла бы снизить удельный расход сырья и энергии и тем самым нужду в них. Образно говоря, больной испытывал такие острые боли, что вместо производства лекарства почти все ресурсы шли на производство обезболивающих. Сельское хозяйство. 1958 год. Разгар целинной кампании. Заготовки зерна по сравнению с 1953 годом увеличились на 91%. Скота на 62%. Молока более чем в два раза. В 1958 году воловой сбор зерна составил 141 миллион тонн на 71% больше, чем в 1953 году. Производство мяса в убойном весе в 1958 году увеличилось по сравнению с 1953 годом на 2 миллиона 100 тысяч тонн. Поголовье крупного рогатого скота возросло на 24%. Благодаря таким успехам улучшилось питание горожан. В 1953 году рабочий за год съедал в среднем 38 кг мяса, а в 1959 году уже 54 кг. В среднем же на душу населения приходилось 40 кг мяса. Для сравнения, в США в 1959 году на душу населения мясо потребляли 98 кг, а в современной России в 1922 году 78 кг. Достигнутые за предыдущие 5 лет успехи обуславливались не только повышением закупочных цен, но и крупными государственными инвестициями в сельское хозяйство. Государственное финансирование сельского хозяйства за 5 лет, с 1953 по 1958 год, возросло в 2,5 раза. Общая сумма государственных капитальных вложений в сельское хозяйство за 1954-1958 годы достигла 10 миллиардов 300 миллионов рублей. Для сравнения, за 1918-53 годы, то есть за весь предыдущий период советской власти, государство вложило в сельское хозяйство только 8 миллиардов 700 миллионов рублей. Одновременно колхозы осуществляли крупные капитальные вложения за счет собственных средств. За 5 лет колхозами на нужды капитального строительства было использовано 10 миллиардов 800 миллионов рублей а за весь период с 18 по 1953 год — 10 миллиардов 400 миллионов рублей. Видимо, эти достижения сформировали у правительства убеждение, что селу помогли достаточно. Дела в сельском хозяйстве пошли на лад, колхозы разбогатели, и дальше специальные меры поддержки уже не требуются. 3 мая 1957 года вышло постановление, согласно которому при реорганизации колхозов в совхозы имущество колхозников не выкупается государством, как это происходило ранее, а передается совхозам без выкупа. Когда-то при организации колхозов их имущество формировалось из вкладов, объединявшихся в колхоз крестьян. Выкуп имущества при преобразовании сельхозпредприятий из коллективной, колхозной, собственности в государственную, совхоз, был юридически корректной мерой. Теперь государство просто отбирало это имущество, что, конечно, упростило реорганизацию колхозов в совхозы с точки зрения расходов казны, но при этом демотивировало колхозников, которые превращались в сельскохозяйственных рабочих на зарплате. 28 ноября 1957 года вышло постановление Президиума ЦК КПСС о подготовке перевода МТС на хозрасчет. Но вместо этого 31 марта 1958 -го года машинно-тракторные станции были ликвидированы с принудительной продажей сельскохозяйственной техники колхозам. Это решение пробило дыру в финансах колхозов. Ликвидацию МТС объясняли тем, что на селе было как бы два хозяина — МТС и колхозы, из-за чего средства труда были отделены от рабочей силы. Дублировался аппарат управления, МТС могли навязывать колхозам ненужные им работы. Колхозы не могли выбирать, какую сельхозтехнику заказывать. Размывалась ответственность за конечный результат. 18 июня 1958 года Обязательные поставки сельскохозяйственной продукции государству были отменены. Натуроплата за услуги МТС отменялась в связи с ликвидацией МТС. Государство отказалось от принудительного, хоть и с частичной компенсацией, изъятия части сельхозпродукции у колхозов. Вместо двух уровней цен... Государство покупало у колхозов по обязательным поставкам по низким ценам, а сверхобязательных поставок по более высоким. Вводились новые, единые цены. При этом вышедший в том же 1958 году запрет на содержание скотины в городах означал рост потребности горожан в мясе, а проведенное двумя годами ранее сокращение личных приусадебных участков колхозников — сокращение предложения. По РСФСР, например, если в 1958 году личное хозяйство в дополнение к общественному дало 2 миллиона тонн мяса, что составило 51% от всего произведенного в республике, то в 1964 году оно дало 1 миллион 600 тысяч тонн или 38% от всего произведенного. Если бы личные хозяйства колхозников вообще исчезли, Для сохранения неизменного уровня производства потребовалось бы в колхозах поднять производство молока и молочных продуктов на 2 трети, мяса и жира на 3 четверти, яиц на 150%, картофеля на 50%, овощей, дынь, тыкв на 2 трети. Видимо, государство считало, что повышение закупочных цен окажется достаточным стимулом чтобы колхозники пошли трудиться в колхоз, а не на свой участок. С виду новые единые цены действительно были высоки. Так, в 1957 году заготовительная цена тонны мяса была 150 рублей, закупочная — 410 рублей, а новая единая цена 1958 -го года уже 619 рублей. Правда, из-за высокого урожая 1958 года правительство решило снизить только что введенные единые цены на 15%, а на следующий год забыло их повысить обратно. Рост закупочных цен означал рост издержек пищевой промышленности. В 1959 году в связи с повышением закупочных цен закупка скота, птицы, кроликов и молока дотировалась из госбюджета. Правительство приняло решение с 1 января 1961 года повысить оптовые цены и отменить налог с оборота на продукцию предприятий мясной и молочной промышленности без повышения розничных цен. Таким образом, в 1961 году налог с оборота послужил демпфером, за счет которого удалось повысить оптовые цены без повышения розничных. Но больше подушки безопасности не было. Государство надеялось, что с развитием сельского хозяйства себестоимость будет снижаться, и можно будет снизить закупочные цены, а потом и оптовые. Но вышло наоборот. После ликвидации МТС колхозы должны были закупать новые тракторы и комбайны сами. Подразумевалось, что если государство будет платить за сельскохозяйственную продукцию справедливую цену, то колхозы смогут сами покупать все необходимое. В 1959 году сократились государственные инвестиции в сельское хозяйство. Пока единым покупателем тракторов и комбайнов было государство, оно и устанавливало на них цены. Теперь же, пользуясь совнархозной свободой, заводы-производители 1 июня 1958 года Повысили цены на сельхозтехнику и запчасти к ней в полтора-два раза. Колхозы были вынуждены снизить закупки сельхозтехники, а заводы в ответ сократили объемы ее производства. За 5 лет себестоимость сельскохозяйственной продукции в совхозах надо было снизить на 21%. А фактически она повысилась на 24%. В колхозах. Себестоимость центнера крупного рогатого скота в живом весе в 1961 году равнялась 88 рублям, а закупочная цена 59 рублям-10 копейкам. Выращивать скотину в колхозах и совхозах опять стало невыгодно, а со скотиной в личной собственности колхозников государство продолжало бороться. Как результат, объемы производства мяса начинают сокращаться. В 1959 году было произведено 8 миллионов 900 тысяч тонн, а в 60-м только 8 миллионов 700 тысяч тонн. Происходило все это на фоне объявленной компании «Догоним и перегоним Америку по производству молока и мяса». Широкую известность получила так называемое «Рязанское чудо». Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов взял на себя обязательство за 59 год утроить государственные заготовки мяса в области. Чтобы его выполнить, заготовители забили на мясо весь приплод скота. Изъяли с обещанием позднее возместить скот, содержавшийся в личных подсобных хозяйствах колхозников, скупали мясо в соседних областях выдавая его за Рязанское, а также допускали прямые приписки. Обязательства были выполнены. Ларионов стал героем социалистического труда. Но на следующий год обман был раскрыт. Поголовье скота уменьшилось на 65%, а колхозники, у которых отобрали скот, отказывались обрабатывать землю, что привело к падению производства зерна. Менее известно, что после «Рязанского чуда» Хрущев произвел самую масштабную со времен Большого террора чистку областных и районных партийных секретарей, чтобы такого больше не повторялось. В 1961 году государство спохватилось и стало выправлять ситуацию. Были снижены цены на сельхозтехнику стали вновь расти государственные инвестиции в сельское хозяйство. Вместо ликвидированных МТС постановлением Совмина от 20 февраля создается объединение «Союз сельхозтехника» для продажи сельхозтехники и запчастей, ее ремонта и использования в колхозах и совхозах. Однако в 1961 году удается произвести только 8 миллионов 700 тысяч тонн мяса. Столько же, сколько в 60 -м. Происходит это на фоне продолжающейся урбанизации. За период с 59 по 63 год около 6 миллионов сельских жителей перебрались в города. Все меньшее число колхозников должны были кормить все большее число горожан. Осенью 1961 года правительство оказывается перед необходимостью Вводить ограничения на отпуск мяса из магазинов. Поскольку себестоимость производства в колхозах после шока 1958 года снизить не получается, а расширять производство мяса в убыток колхозники не желают, правительству приходится еще раз повысить закупочные цены, чтобы сделать производство мяса рентабельным. Ребром встает вопрос — За чей счет это сделать? Если повысить закупочные цены без изменения оптовых, пищевая промышленность опять станет убыточной. Годом ранее оптовые цены подняли без изменения розничных за счет отмены налога с оборота. Но теперь этой подушки безопасности больше нет. Значит, надо или платить дотации пищевой промышленности из бюджета, или поднять розничные цены в магазинах. 1 июня 1962 года ЦК КПСС и Совет министров вправде обратились ко всему советскому народу. Руководство объяснило сложившуюся ситуацию и рассмотрело имеющиеся варианты. Если не повышать закупочные цены нельзя и дотировать пищевую промышленность тоже нельзя, Значит, повышение цен будет передаваться по цепочке вплоть до розничных цен в продуктовых магазинах. То есть рост издержек сдержек села должны будут оплатить горожане. С 1 июня 1962 года закупочные цены на скот и птицу были подняты в среднем по стране на 35%. Одновременно розничные цены на мясо были подняты на 30% на масло на 25%. Для компенсации государство снизило розничные цены на сахар, синтетические ткани и одежду из них. Но психологический удар все равно был слишком сильным. В Новочеркасске известие о повышении розничных цен наложилось на приказ руководства Новочеркасского электровозостроительного завода имени Буденного о повышении норм выработки. Рабочим теперь надо было работать больше, чтобы зарабатывать столько же. И при этом их расходы на питание из-за роста цен на мясо и масло увеличивались. Ответом на такое директивное снижение уровня жизни стала стихийная забастовка, перешедшая в уличные демонстрации. Последствия хорошо известны. Для разгона демонстрации применялось оружие. По официальным данным, погибло 23 человека. Новочеркасский расстрел, как когда-то кровавое воскресенье, стал символом отрыва власти от народа. Менее известно, что случившееся так напугало советскую власть, что рост розничных цен на продовольствие оказался абсолютным табу. В избежание подобных эксцессов в будущем правительство решило датировать пищевую промышленность. Боязнь роста розничных цен сохранялась вплоть до развала СССР. В перестройку союзное правительство даже перед лицом экономической катастрофы до последнего отказывалось повышать цены. В 1965 году розничная цена килограмма говядины в магазине в среднем составляла 1 рубль 60 копеек, а затраты государства 2 рубля 11 копеек. К 1986 году розничная цена за килограмм была 1 рубль 77 копеек, а затраты государства 5 рублей 37 копеек. После Новочеркасска каждый килограмм мяса, который съедал советский городской житель, увеличивал убытки бюджета. Таков печальный результат хрущевских реформ в сельском хозяйстве. Новации в планировании. В своих тезисах о реформе, опубликованных в «Правде» 30 марта, Хрущев потребовал, чтобы план на следующий год утверждался до конца текущего года, а на следующую пятилетку — до конца отчетной. Выступая на сессии Верховного Совета с докладом, Хрущев развил свою мысль, потребовав сделать планирование непрерывным. Это означало, что основные показатели следующего периода должны содержаться в плане текущего периода. К примеру, план на 1958 год уже должен содержать основные данные плана на 1959 год. Логичным развитием этой идеи стало скользящее двухлетнее планирование. Единственный такой двухлетний план был разработан на период 64-65 годов в попытках спасти явно провальную семилетку. Еще одной новацией в области планирования стал учет фактора времени. 10 августа 1958 года Хрущев выступил с речью, на митинге строителей Волжской ГЭС. В ней он отметил, что киловатт-час электроэнергии, выработанной на гидростанциях, обходится дешевле, чем выработанной на тепловых. Но зато строить ГЭС гораздо дороже и дольше, чем ТЭЦ сопоставимой мощности. И если учитывать и текущие, и капитальные затраты, то вероятно, ТЭЦ строить выгоднее. Эта речь послужила толчком, с которого началось включение процедуры дисконтирования, то есть учета фактора времени, в арсенал плановиков. 4 мая 1958 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по улучшению планирования народного хозяйства. Отменялся, начиная с 1959 года, прежний порядок разработки и утверждения годовых планов. В основе всей системы планирования теперь должны были лежать планы, составленные самими предприятиями, стройками, совнархозами, местными советами депутатов трудящихся, министерствами и ведомствами, исходя из контрольных цифр перспективных планов на 5-7 лет, разрабатываемых Газпланом СССР, с участием Газпланов Союзных республик, Министерств и ведомств СССР и утверждаемых ЦК КПСС и Советом министров СССР. Газплан должен был сосредоточиться на составлении сводных балансов основных видов сырья, материалов и оборудования. Молчаливо предполагалось, что знания о нехватках определенных видов продукции будет достаточно, чтобы совнархозы сами включили их в свои планы. Из позитивных новаций следует отметить требование планировать стройки, только полностью обеспеченные стройматериалами и финансированием на весь срок строительства. Правда, это требование осталось на бумаге. Не будет большим преувеличением сказать, что в семилетку планирование в СССР вплотную приблизилось к индикативному. Газплан определял основные контуры перспективных планов а совнархозы должны были на основе этой информации сами разрабатывать свои планы. Задача балансирования планов нижестоящих органов привела к началу работ в Госплане и ЦСУ над межотраслевыми балансами. В 1959 году при Госплане СССР был создан вычислительный центр, которому поручалась разработка планового межотраслевого баланса, а ЦСУ отчетного межтрастлевого баланса за 59 год. К концу семилетки новая методология прочно вошла в инструментарий плановиков. Были составлены балансы за 62-63 годы и межтраслевые балансы на 64-65 годы. Результаты расчетов этих балансов при сопоставлении с показателями народно-хозяйственного плана, показали определенную напряженность по ряду видов продукции, а в отдельных случаях также несбалансированность потребностей и ресурсов. Реформы Газплана Предыдущая реформа с разделением Газплана СССР на Газплан и Госэкономкомиссию не спасла центральный плановый орган от постоянной критики со стороны Хрущева. Даже разделенный, он не справлялся с ворохом запросов с мест о корректировке планов. На февральском пленуме 1957 года, принципиально одобрившем идею Хрущева о совнархозах, руководитель госэкономкомиссии Косыгин доложил, что только в январе 1957 года она получила с половиной тысяч вопросов, как с мест, так и от министерств и ведомств. Качественно проработать такой объем было практически невозможно. Хрущев сравнил сложившееся положение с трубой, через которую пытаются пропустить мощный поток, превышающий ее сечение. Госплан, Госэкономкомиссию, Совет министров СССР, ЦК партии, в которых наиболее важные вопросы решали одни и те же люди, он рассматривал как единую структуру и даже один орган. Этот орган, заключал он, независимо от воли людей, занятых в нем, превращается нередко как бы в центропробку. Совнархозы должны были взять на себя основной объем работы по планированию поэтому высшее руководство понадеялось, что иметь два плановых органа больше не нужно. В мае 1957 года госэкономкомиссия была ликвидирована, а в госплане СССР была введена новая структура из 10 сводных экономических отделов, 22 отраслевых отделов и управления делами. Начальниками отраслевых отделов Назначались бывшие министры. Все прежние руководители Госплана и Госэкономкомиссии Сабуров, Первухин, Байбаков выступили против совнархозной реформы. Поэтому новым руководителем Госплана СССР был назначен Кузьмин, никогда ранее в системе плановых органов не работавший. Кузьмин проруководил Госпланом менее двух лет до марта 1959 -го года. Уже 20 февраля 1959 -го года постановлением Совета министров СССР No. 209 в целях всестороннего изучения экономических вопросов, возникающих в ходе хозяйственного и культурного строительства, а также рассмотрения предложений по развитию производительных сил страны, был образован Государственный научно-экономический совет, Совета министров СССР, сокращенно Госэкономсовет. Кузьмин был назначен председателем Госэкономсовета, а на его место в Госплан пришел Косыгин, который, впрочем, проработал там чуть больше года. По май 1960 го Косыгина сменил Новиков, который также проработал председателем Госплана недолго, до июня 62 Затем газпланом 4 месяца руководил Дымшиц, а с ноября 1962 по октябрь 1965 года Ломака. Таким образом, за семилетку в газплане СССР сменилось 5 руководителей. Эти перестановки вызывались все нараставшим недовольством Хрущева работой газплана. По мере того, как увеличивалось количество проблем в реализации семилетки, Хрущев все настойчивее искал козла отпущения. По воспоминаниям Кагановича, Госплан СССР подготовил расчеты, которые показывали, что по поголовью рогатого скота СССР сможет догнать США только к 70-72 году, то есть на 10 лет позже объявленного Хрущевым срока. Разумеется, такие расчеты Хрущеву не нравились. Госэкономсовет, по всей видимости, мыслился им как альтернативная структура, способная поставлять свежие идеи. первые месяцы Госэкономсовет играл роль скорее консультативного органа при Совмине. Но в ноябре 1959 -го года Кузьмин представил проект нового положения о Госэкономсовете, в котором он превращался в инстанцию, ответственную за перспективное планирование и подготовку предложений по широкому кругу вопросов развития экономики. На обсуждении проекта нового положения о Госэкономсовете 13 января 1960 года Хрущев вернулся к идее двух госпланов по текущему и перспективному планированию. Видимо, забыв печальный опыт, существовавший с 1955 по 1957 год, Госэкономкомиссии. В результате 7 апреля 1960 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о дальнейшем совершенствовании дела планирования и руководства народным хозяйством, усилившая роль Госэкономсовета. За Госпланом осталась разработка вопросов текущего народно-хозяйственного планирования и координация хозяйственной деятельности союзных республик. А на Госэкономсовет возлагалась вся работа по перспективному планированию, в том числе разработка планов на 5, 7 и 20 лет. Исследователь Вячеслав Некрасов указывает, что Хрущев, вероятно, стремился создать институциональную конкуренцию между двумя плановыми ведомствами чтобы заставить плановиков работать активней. Еще одна гипотеза о причинах создания Госэкономсовета заключается в том, что по неофициальным данным Госплан сопротивлялся требованиям разработать программу достижения коммунизма за 20 лет, которой грезил Хрущев. Устав припираться с плановиками, Хрущев решил найти людей позговорчивее. Главной задачей Госэкономсовета была разработка экономического раздела новой программы партии. В течение 1960 года им был проделан титанический труд по созданию генеральной перспективы развития народного хозяйства на период по 1980 год. Она стала основой экономического раздела третьей программы КПСС, обещавшей коммунизм к восьмидесятому году. Третья программа партии была принята в 1961 году, а уже в 1962 году Госэкономсовет был преобразован в Газплан СССР. Не запутайтесь. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 ноября 1962 -го года Госэкономсовет СССР преобразуется в Газплан СССР, продолжая отвечать за перспективное планирование. Тем же указом создается Совет народного хозяйства СССР, отвечающий за текущее планирование, то есть исполняющий функции прежнего Газплана. Госэкономсовет стал Газпланом, а Газплан стал Совнархозом СССР. Задачами Совнархоза СССР? стала разработка плана в масштабах всей страны, создание системы снабжения сырьем и оборудованием и управление работой республиканских министерств, совнархозов и отдельных министерств. Совет министров СССР занимался только тем, что не было включено в этот план. В начале 1963 года Госплану СССР переподчинили государственные комитеты недоликвидированные министерства, чтобы те проводили научно-техническую политику в различных отраслях промышленности. При этом оперативное управление предприятиями продолжало строиться по территориальному принципу. Не успели плановики разобраться, как они теперь называются и за что отвечают, как 14 марта 1963 года прошла очередная реорганизация. Газплан СССР и СНХ СССР из союзных становились союзно-республиканскими ведомствами. То есть республиканские госпланы теперь подчинялись общесоюзному. Реорганизация, вероятно, была связана с вышедшим днем ранее постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР о подготовке двухлетнего плана на 64-65 годы. К концу хрущевского периода Газплан пришел во многом в том виде, которым был до реформ. Как орган, отвечающий за перспективное планирование и научно-техническую политику, с отделами, комитетами по отраслям промышленности и филиалами в республиках. Итоги этапа. При подведении итогов семилетки обращает на себя внимание разрыв между количественными и качественными показателями. Критическое отношение к совнархозам и снижение эффективности использования ресурсов не должны заслонять того факта, что семилетка, как и весь период с 1945 по 1989 год, была годами поступательного роста хозяйства. За 7 лет было введено в эксплуатацию более 5.500 новых промышленных предприятий. Выпуск продукции машиностроения и металлообработки вырос в 2,4 раза. Химической промышленности — в 2,5 раза. Выработка электроэнергии возросла в 2 раза. Основные производственные фонды увеличились на 76%, в том числе в промышленности — почти в 2 раза. Однако, несмотря на неуклонный рост объемов производства, Запуск спутника и полет Гагарина, несмотря на миллионы квадратных метров новых квартир и оптимизацию хозяйства внутри экономических районов, общие итоги совнархозного эксперимента оказались неутешительными. Заполучив полномочия в области планирования и ценообразования, но при этом не неся жесткой финансовой ответственности за принимаемые решения. Совнархозы дружно усилили давление на республиканские и союзные госпланы в требованиях капитальных вложений. В строительстве одновременно росла стоимость квадратного метра и доля недостроев. В 1963 году, в сравнении с 1958 годом, объем незавершенного строительства вырос на 53%, а в сравнении с 1950 годом в 3,25 раза. Не было введено 40% запланированных мощностей, а значит, недостроенные заводы не давали предусмотренной планом продукции, которую ждали смежники. Даже план строительства жилья выполнялся только на 86%, так как намеченного удешевления строительства не произошло. Наоборот, шло его удорожание. Нехватка стройматериалов для всех начатых строек вызывала повышенный спрос, который, несмотря на всю плановость, вел к росту цен. В семилетку среднегодовой темп удорожания строительства по сравнению с предыдущим годом составлял 4,2% в год. Крайне несбалансированно развивалось производство средств производства и предметов потребления. В 1963 году был достигнут рекордный разрыв. Группа А выросла на 10%, а группа Б только на 5%. Снизилась специализация производств. В условиях сбоев взаимных поставок совнархозы старались как можно меньше зависеть от соседей. Распыление средств недострои и рост несбалансированности ухудшили использование основных фондов. За 7 семилетие 59-65 годов парк оборудования в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве удвоился, но эффективность его использования в итоге понизилась. За семилетку фонда отдача то есть выпуск валового продукта в расчете на рубль стоимости парка оборудования, сократилось на 21,5%. Не в последнюю очередь снижение фонда отдачи объяснялось тем, что предприятия запасали станки в впрок. Переходящие объемы неустановленного оборудования увеличились в последние годы семилетки в среднем на 30% в год. Там, где оборудование все-таки было установлено, оно часто не использовалось в полную силу. В конце 1962 года ЦСУ СССР провело специальное обследование 500 машиностроительных заводов для выявления степени использования основного оборудования. Оказалось, что на этих предприятиях в первой смене работало только 76% металлорежущих станков а 24% не работало. Во второй смене не работало 39%, а в третьей даже 78% станков. Вопиющее расточительное отношение к оборудованию, оплачиваемому из бюджета, а значит для конкретных предприятий как бы бесплатному, навело экономистов на мысль о необходимости платы за фонды, которая была введена Косыгинской реформой. По 7-летнему плану среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства в 1959-1963 годах должны были составить 8%. А в действительности они составили за первые 4 года только 1,7%, а 1963 год был завершен с минусовыми показателями. Объем валовой продукции 1963 -го года оказался по стоимости ниже показателей 1958 -го года. Были недовыполнены задания по развитию легкой, пищевой, химической, лесной и бумажной промышленности, производству стройматериалов, росту национального дохода. Рост реальных доходов населения вместо 40% по плану составил только 19%. Алексей Николаевич Косыгин в своем докладе на сентябрьском пленуме 65-го года привел столько неприятных фактов о семилетке, что доклад было решено печатать с купюрами. Третья программа партии и коммунизм к 1980 году. Очередная попытка разработки долгосрочного плана развития была связана с широко известным обещанием построить коммунизм к 1980 году. Точнее, речь шла только о материально-технической базе коммунизма. Но эти оговорки потерялись за образом светлого будущего, которое должно наступить уже при жизни тогдашнего советского поколения. Начало работам над новой генеральной перспективой, как и большинству других новаций этого периода, положил лично Хрущев. В докладе на 20-м съезде КПСС он поднял вопрос о разработке новой, третьей по счету, программы партии. Первая программа РСДРП ставила целью осуществление революции и была выполнена в 1917 году. Вторая, принятая в 1919 году, ставила целью построение социализма. Еще в 1936 году Сталин, выступая с докладом о проекте новой советской конституции, заявил, что социализм в СССР в основном построен. Несмотря на эту оговорку, вторая программа партии с тех пор также считалась выполненной. Работа над новой, третьей программой, началась после войны но была прекращена со смертью Жданова и арестом Вознесенского. Хрущев предложил вернуться к этому вопросу. Перспективный план, охватывающий несколько пятилеток, должен был стать экономическим разделом новой партийной программы. Через полтора года, 7 ноября 1957, в праздничном докладе к 40-летию революции, Хрущев уже обнародовал Некоторые ориентиры для будущего долгосрочного плана. За 15 лет ежегодное производство стали планировалось увеличить до 100-120 миллионов тонн. Выработку электроэнергии до 800-900 миллиардов киловатт-часов. Сахара до 90 миллионов тонн. Шерстяных тканей до 550-650 миллионов метров. Кожаные обуви до 600-700 миллионов пар. Добыча газа должна была возрасти в 13-15 раз. В среднем объемы выпуска базовых отраслей должны были вырасти в 2-3 раза. С тем, чтобы СССР через 15 лет превзошел уровень США 1957 -го года. Ориентиры по уровню жизни были определены в виде обещаний через 10-12 лет решить жилищную проблему и обеспечить потребности населения в обуви и тканях. В этих наметках экономического раздела будущей программы строительства коммунизма уже видна фундаментальная проблема внутренней политики позднего СССР. Коммунизм представлялся как такое же общество, каким оно было в 1957 году. Только более сытое, одетое, И имеющие больше стали, угля и квадратных метров на человека. За месяц до юбилея революции Советский Союз открыл космическую эру, запустив первый искусственный спутник Земли. Первая атомная электростанция давала ток уже три года. Все 40 лет, итог которым подводил Хрущев в своем огромном докладе, Советский Союз догонял. И развитые в экономическом отношении страны давали ему ясные ориентиры в экономической политике. К середине 1950-х годов СССР по многим направлениям науки вышел на передовые рубежи. Дальше нужно было ставить цели самостоятельно. Но к тому времени радикальные эксперименты 20-х годов по перестройке быта Переделки природы человека, отказу от денег остались в прошлом. Конструируя образ будущего, Хрущев и его спичрайтеры смогли предложить только более сытое сейчас. Во исполнение решений 20-го съезда партии Президиум ЦК КПСС 28 мая 1958 года принял постановление о подготовке проекта программы КПСС. На 21-м съезде КПСС зимой 59 -го года был сделан вывод о том, что социализм в Советском Союзе одержал полную и окончательную победу. А значит, третья программа партии должна была стать программой построения коммунизма, а ее экономический раздел — программой создания материально-технической базы коммунизма. Определенную пикантность ситуации придавало то, что 21-й съезд был внеочередным, созванным для утверждения семилетки, спешно разработанной вместо проваленной шестой пятилетки. Трудности в экономике маскировались заявлениями о том, что строительство социализма в СССР уже завершено. 27 июля 1959 -го года ЦК КПСС обязал ведущих экономистов и политэкономов страны разработать материалы по теоретическим вопросам, связанным с оценкой международного положения и перспективами строительства коммунизма. Свои соображения о построении коммунизма направляли в ЦК не только вошедшие в рабочие группы специалисты, но и другие крупные ученые. Например, статистик Станислав Густавович Струмилин один из основателей плановой экономики. Он представлял переход к коммунизму как повышение доли общественных фондов потребления, развитие общественного питания и бытовых услуг, перевод детей на общественное воспитание. Кроме того, Струмилин предлагал вернуться к сталинской практике снижения цен, первым делом как раз на общественное питание. К 1980 году он считал возможным предоставлять всем желающим полностью бесплатное общественное питание, а также одежду и обувь, отменить квартплату и оплату коммунальных услуг. Такое изобилие должна была обеспечить комплексная автоматизация производства. Струмилин подчеркивал, что для нее требуются не только машины-автоматы, но и перестройка образования, развитие курсов переподготовки заменяемой автоматами рабочей силы. Особо Струмилин подчеркивал необходимость перестройки деревни на городской лад. Создание на селе такого же уровня жилищно-коммунального и культурного кинотеатры, клубы, библиотеки, обслуживания, как в городах. Касался он и вопросов перестройки сознания людей. Здесь... Он большие надежды возлагал на распространение почина Валентины Гагановой, которая добровольно перешла из передовой бригады придильщиц в самую отсталую и своим руководством подтянула ее до передового уровня. Как мы помним, совнархозный эксперимент сгубили местничество, бесплановость и рваческое отношение к государственным капитальным вложениям. Струмилин надеялся, что им на смену придет товарищеская кооперация, помощь передовых отстающим. 14 декабря 1959 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, посвященное проекту новой программы партии. Стенограмма этого заседания является поистине бесценным документом. Тон заседанию, как обычно, задавал Хрущев. Первым делом он заявил, что не нашел времени ознакомиться с уже подготовленными материалами. Но это не помешало ему поделиться своими соображениями, которые были горячо одобрены всеми участниками. Хрущев при создании основ коммунизма требовал уложиться в 15-20 лет. Многие сущностные аспекты коммунизма вроде превращения труда из обязанности в потребность, обобществления быта, преодоление различий между городом и деревней и прочего, о чем грезили классики, исчезали. Из коммунизма у Хрущева осталось только государственное обеспечение детей в школах-интернатах, обеспечение стариков всем необходимым, а всех граждан бесплатным общественным питанием. Хрущев указывал, что больше определенного физиологического предела человек все равно не съест. В целом переход к коммунизму должен был осуществляться через повышение доли общественного обслуживания и снижение доли индивидуального вознаграждения. Хрущев отнесся к ленинской формуле «коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» буквально. Полностью игнорируя исторический контекст, в котором появился этот лозунг, Хрущев указывал, что советская власть завоевана, а значит, дело за электрификацией. Требуется поднять энерговооруженность до уровня, который позволит производить столько, сколько нужно для нашего общества. Проблему отделения рациональных потребностей от блажи Хрущев тоже решал легко. Но если человек скажет «дай мне птичьего молока», то ему можно сказать, что ты дурак. Так что на первой ступени перехода к коммунизму должны остаться авторитетные товарищи, решающие, какие потребности обоснованы, через составление так называемых рациональных потребительских бюджетов. Эти рациональные потребительские бюджеты базировались на научно обоснованных физиологических нормах на продукты питания и рационально-гигиенических нормах на основные непродовольственные товары. Такой подход позднее нашел отражение в анекдоте про объявление в продовольственном магазине. Сегодня потребности в колбасе нет. При всей сумбурности изложения нельзя не отдать должное искренности Хрущева. Он прямо заявлял, что власть президиума ЦК, а значит и его собственную, надо ограничить. Уже будучи единовластным руководителем партии и правительства, Никита Сергеевич требовал от КПСС заниматься своим прямым делом. Завершить строительство коммунизма подтянуть каждую кухарку до уровня, при котором она сможет управлять государством, и добровольно сдать власть массам трудящихся. Процесс отмирания государства Хрущев тоже видел просто. Он указывал, что все больше полномочий от органов государственных передаются и будут передаваться непосредственно общественным органам. Для начала он настаивал, чтобы на каждом съезде менялась треть президиума и треть Центрального комитета партии, и никто не мог бы занимать должность больше двух сроков. По иронии судьбы, через три года самого Хрущева будут снимать именно что демократическим путем. Единственный раз за всю отечественную историю. 24 мая 1961 года. Президиум ЦК КПСС поручил Госэкономсовету СССР совместно с ЦСУ СССР на основе проделанной над генеральной перспективой работы представить к 10 июня расчеты по экономическому разделу проекта программы КПСС. Уже 8 июня руководители ведомств направили эти расчеты в ЦК КПСС. По меткому выражению историков Баканова и Фокина, которые исследовали отдельные тома генеральной перспективы, для советского руководства в то время коммунизм означал советскую власть плюс американский уровень жизни. Вот, к примеру, описание коммунизма из книги 1961 года. «Коммунизм. Это вполне реальное и конкретное условие жизни народа. Это короткий рабочий день, хорошее жилье, самая низкая в мире квартирная плата, хорошая одежда, накормленные и напоенные дети, бесплатное обучение для них, государственные стипендии для студентов, бесплатная медицинская помощь, пенсионное обеспечение отмена налогов с населения, которых у нас через 5 лет не будет совсем. Вот что такое элементы коммунизма на деле, в жизни. Убери слово «коммунизм» и получишь описание государства всеобщего благосостояния. Что касается перестройки жизни на коммунистический лад, то в расчетах к экономическому разделу она нашла отражение в виде общественного воспитания детей и опережающего роста общественных фондов в составе реальных доходов населения. Если в 60-м году они составляли около четверти реальных доходов, то к 80-му должны были составлять примерно половину. То есть за счет пользования общественными благами трудящиеся должны были получать столько же, сколько в виде зарплаты. Интересно, о каких именно общественных благах шла речь? К 1980 году планировалось перевести школьников на полное государственное обеспечение, включая еду, одежду, обувь, учебные пособия и все прочее, необходимое для учебы. Сделать бесплатными детские спектакли, концерты, кино и прочие виды культурного обслуживания. Обеспечить всех трудящихся бесплатными обедами на предприятиях сделать бесплатными жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, почтовые услуги. 75-80% дошкольников должны были быть обеспечены детскими садами, а престарелые — домами престарелых и инвалидов в объеме, полностью закрывающем потребности в бесплатном содержании всех нуждающихся в этом. Если это и не был бы полный коммунизм, то точно было бы самое социальное государство в мире. Таблица 6. Выплаты и льготы из общественных фондов к 1980 году. Выплаты и льготы из общественных фондов. Общественное воспитание и образование детей. Дошкольные и школьные учреждения. Бесплатные завтраки. Одежда, обувь, учебные и письменные принадлежности для школьников и другое. 71 миллиард рублей. 34% к общему объему всех общественных фондов. Пенсионное обеспечение трудящихся. 51 миллиард рублей. 25% к общему объему общественных фондов. Охрана здоровья и организация отдыха населения. Поликлиники, больницы, санатории, дома отдыха, пособия, медикаменты и другое. 48 миллиардов рублей. 23% к общему объему общественных фондов. Бесплатные обеды на предприятиях, в учреждениях и занятым в производстве колхозникам. 17 миллиардов рублей. 8% к итогу. Бесплатная жилплощадь и коммунальные услуги по действующим тарифам. 12 миллиардов 200 миллионов рублей, 6% к итогу. Бесплатный городской транспорт, кроме такси, по действующим тарифам. 4 миллиарда 200 миллионов рублей, 2% к итогу. Отмена абонентской платы за телевизоры и радиоприемники. Бесплатная письменная корреспонденция. 2,5 миллиарда. 1% к итогу. Бесплатные киносеансы, спектакли, концерты для детей и в домах отдыха и санаториях и другие виды бесплатного культурного обслуживания. 1 миллиард меньше 1% к итогу. Всего 260 миллиардов рублей. Зарплата и отпуска занятых в представлении бесплатных продуктов, работ и услуг расчетно 53 миллиарда рублей. К 1975 году планировалось завершить перевод на 30-часовую рабочую неделю, то есть работать 6 часов в день при двух выходных, а к 1980 году создать условия для будущего перехода к 25-часовой рабочей неделе, довести среднюю продолжительность отпуска до 33 календарных дней. К 1980 году Каждая семья должна была иметь отдельную квартиру. Из расчета одна комната на каждого члена семьи плюс одна общая комната при обеспеченности жилплощадью 15-16 квадратных метров на человека. На первой ступени коммунизма, которую планировалось достичь к 80-му году, радикально расширялись объемы оказания бытовых услуг и общественного питания то есть должны были резко сократиться объемы домашнего труда, особенно женского. Улучшалось обеспечение больницами и санаториями. Но при этом сохранялись деньги, торговля, зарплата, сохранялся квартирный принцип расселения, ориентированный на нуклеарную семью, сохранялось планирование рабочего времени и отпусков, что означало сохранение контроля над трудовым поведением человека. Планировалось сохранение и индивидуальной готовки, и индивидуального досуга. А планы развития системы образования консервировали различия между умственным и физическим трудом. Доля продолжающих обучения в старшей школе оставалась неизменной. Что до общественного воспитания детей — Численность обучающихся в школах-интернатах на полном обеспечении государства должна была вырасти с 600 тысяч человек в 60 году до 16-17 миллионов в 80-м. Это 30% всех школьников. Еще 24 миллиона школьников, 50% общего количества, должны были обучаться в школах с продленным днем. Третья программа КПСС была принята 22-м съездом в конце 1961 года. Непосредственно в тексте программы нашли отражение следующие экономические задачи. К 70 году СССР превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США.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 Исчезнет тяжелый физический труд. СССР станет страной с самого короткого рабочего дня, шестичасовой рабочий день. К 80-му году будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения. Советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности. Нужно отметить, что эта программа не была чистой утопией. На будущее темпы роста промышленности закладывали даже чуть меньше тех, что были в 50-е годы. Другими словами, при условии, что в 60-е, 80-е годы экономика развивалась бы такими же темпами, что и в период с 50 по 60-й год, Программа по промышленности была бы выполнена. Она опиралась на уже достигнутые успехи. Но экстраполяция сыграла с составителями злую шутку. А вот в сельском хозяйстве должен был произойти скачок, которого предыдущая советская история не знала. Если за 10 лет с 50 по 60-й год продукция сельского хозяйства выросла в 1,6 раза, то за следующие 10 лет она должна была вырасти в 2,5 раза. В экономических расчетах к третьей программе КПСС нашли отражение все теоретические установки того времени о том, что будет представлять из себя первая ступень перехода к коммунизму. Не нашлось только пояснений, какие конкретно мероприятия в области технического прогресса обеспечат такой темп роста промышленности и сельского хозяйства, чтобы все запроектированное стало явью. В расчетах указано, что плановые темпы роста были получены, исходя из поставленных политических задач догнать и перегнать развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения, полностью удовлетворить потребности населения в продуктах питания По научно обоснованным нормам. Это наводит на подозрение, что расчеты представляют собой простое математическое упражнение, с каким темпом надо расти, чтобы в требуемые сроки достигнуть нужного уровня. В период подготовки первой пятилетки в конце 20-х годов Леонид Сапсович, один из плановиков, представил свою гипотезу построения социализма в СССР за 15 лет, где запроектировал экспоненциальный рост и получил экстраполяцией, что СССР уже в 1943 году обгонит США. Тогда подобный легкомысленный математический подход был подвергнут критике Гаспланом. Теперь же Газплан промолчал. По программе ежегодные темпы прироста национального дохода на 61-70 годы должны были быть выше 9%, чтобы за десятилетие увеличить этот доход в 2,5 раза. Реально же темпы его прироста составили в 63 году лишь 4%. В начале 1980-х годов Новый генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов в узком кругу подвел итог работе предшественников. По воспоминаниям первого заместителя министра иностранных дел СССР Корниенко, Андропов неоднократно говорил, «Какой там к черту развитой социализм! Нам еще до простого социализма пахать да пахать!» Чрезмерный оптимизм 60-х обернулся разочарованием 80-х. Подготовка третьей программы КПСС ценна тем, что это был последний раз в советской истории, когда построение коммунизма воспринималось как практическая задача, требующая решения. К сожалению, верность делу коммунизма сочеталась у Хрущева, с неготовностью слушать доводы экономистов. Схожая ситуация сложилась за 30 лет до описываемых событий. Планы первой пятилетки были волевым образом пересмотрены политическим руководством, а «Газплан» подвергся чистке за скептицизм и неверие в волю рабочего класса как новый фактор производства. Но тогда... Та же партия, которая опрокинула госплановские проектировки, поднимала миллионы людей на трудовые подвиги. А теперь обещание всего бесплатного, наоборот, склоняли людей сидеть и ждать даров. Когда к 80-му году коммунизм не настал, люди предсказуемо обвинили в этом не самих себя, а государство которая все никак не хотела отмирать и заменяться коммунистическим самоуправлением. Еще одну проблему я вижу в том, что само понятие коммунизма из общества, где созданы наилучшие условия для полноценного развития каждой личности, отчасти превращалось в набор потребительских характеристик. При всей важности бесплатных обедов и бесплатного проезда они, на мой взгляд, не являются полноценной заменой мечты о равенстве и братстве всех людей на земле. Политэкономическое резюме. Ленин накануне октября и в первые месяцы советской власти надеялся на построение социализма как сети производственно-потребительских коммун, делегаты от которых в ВСНХ координировали бы их деятельность. От этих демократических идей вскоре пришлось отказаться, и последующие 30 лет экономическая модель в СССР развивалась в русле все большей централизации. Политбюро определяло цели развития, Газплан на их основе разрабатывал планы, являющиеся законами для всех исполнителей, Наркомы конкретизировали их применительно к своим отраслям, а инициатива работников предприятий ограничивалась преимущественно изысканием способов выполнить спущенные сверху планы быстрее и экономнее. Для стимулирования работников применялся комплекс методов кнута и пряника. Эта система позволила провести индустриализацию, выиграть войну и быстро восстановить хозяйство но держалась на внутреннем напряжении всех своих частей. Наибольшая нагрузка приходилась на наркомов, позднее министров, которые должны были лично следить за происходящим на десятках предприятий, и на плановиков, которые должны были буквально под страхом смерти проверять, насколько достоверные заявки на снабжение им присылают с мест. Трое подряд председателей Газплана СССР были расстреляны, а министры и члены политбюро умирали от нагрузки. Ленин умер в 53 года. Дзержинский в 48. Куйбышев в 46. Жданов в 52. Сталин не зря говорил Байбакову, что главными качествами наркома должны быть бычьи нервы, и оптимизм. В проекте постановления о режиме труда и отдыха руководящих работников, которое готовилось в апреле 1947 года, говорилось. Анализ данных о состоянии здоровья руководящих кадров партии и правительства показал, что у ряда лиц даже сравнительно молодого возраста обнаружены серьезные заболевания сердца, кровеносных сосудов и нервной системы со значительным снижением трудоспособности. Одной из причин указанных заболеваний является напряженная работа не только днем, но и ночью, а нередко даже и в праздничные дни. Через год в записке Лечебно-санитарного управления Кремля сообщалось, что 22 министра страдают от переутомления, один от нервного истощения, трое больны язвой. С усложнением хозяйства множилось число отраслей и предприятий, а нагрузка на верхние звенья все возрастала. Неудивительно, что систему стали разбирать сразу же после смерти Сталина. И даже решение об организации совнархозов после определенной политической борьбы получило поддержку большинства. Региональные руководители хотели больше власти, а центральный аппарат меньше нагрузки. Сам конфликт между плановиками и хозяйственниками базировался на сохранении в советской экономике товарно-денежных отношений, выражавшихся в том, что труд на советских предприятиях сохранял обособленный, а не непосредственно общественный характер, что создавало возможность при оценке трудового вклада каждого коллектива получать из общественного котла больше благ, чем полагалось бы по гамбургскому счету. Предприятия понимали, что игра с ценами и ассортиментом, сокрытие резервов, выбивание ресурсов и прочие уловки в общем такой же путь к росту благосостояния работников данного предприятия, как и самоотверженный труд по умножению объема материальных благ. То, что при этом зарплаты и премии оказывались не вполне честно заработанными, мало кого смущало. Хрущев сделал крутой поворот от максимальной централизации к максимальной децентрализации. Все годы своего правления он настойчиво требовал, чтобы планы составлялись на земле, на предприятиях, самими трудовыми коллективами на основании лишь небольшого числа рамочных показателей, спускаемых сверху. За этой настойчивостью прослеживается вера в то, что в СССР построено общество без классовых противоречий, членов которого не надо подгонять для работы на общее благо. В то же время передача прав по составлению планов на места при сохранении примирования за их перевыполнение объективно толкала исполнителей принимать заниженные планы, которые было легче перевыполнить. При планах по валу, Большая свобода ценообразования формировала экономические стимулы завышать себестоимость. Если каждая единица продукции стоит дороже, для выполнения плана в деньгах можно производить меньше. Быстро оказалось, что средние и нижние уровни управления не готовы идти против своих интересов и стремятся назначать планы и цены так, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. Другими словами, передача прав вниз не была подкреплена перестройкой хозяйственного механизма для обеспечения соответствия групповых и общественных интересов. Это можно считать советским вариантом проблемы «принципал-агент» или уже упоминавшейся «проблемы безбилетника». Повышение экономической свободы низовых звеньев одновременно означает, Повышение их возможностей для оппортунистического поведения. А повышение централизации для лучшего контроля требует роста штатов-проверяющих и снижает низовую инициативу. Помимо эгоизма по вертикали, сохранялся и эгоизм по горизонтали. Сменилась только его форма. При организации управления по отраслевому принципу появлялась ведомственность а при организации по-территориальному — местничество. Никакого способа поменять образ мыслей руководителей так, чтобы они думали о стране в целом, не возникло. Не помогло и привлечение к управлению трудящихся. Они требовали жилья, магазинов, продуктов и товаров ширпотреба, не слишком беспокоясь о том, как перераспределение капитальных вложений повлияет на экономику СССР в целом. Этот коллективный эгоизм, который я считаю проявлением товарного характера производства, выливался в ряд экономических проблем, которые приобретали хронический характер. Самой серьезной из них была проблема распыления капиталовложений. Каждый год в стране закладывалось больше строек, Чем можно было обеспечить стройматериалами, строителями и строительной техникой. Увеличение объема располагаемых финансовых ресурсов у совнархозов и региональных совминов привело к тому, что строек за счет собственных средств стали закладывать еще больше, чем раньше, когда система была более централизованной. Но это приводило только к росту недостроев, так как инвестиционной продукции то есть тех самых стройматериалов и оборудования, на всех не хватало. В недостроях омертвлялись крупные средства, оборудование морально устаревало, а народное хозяйство не получало уже заложенный в план продукции. Казалось бы, разве сложно все исправить? В плановой экономике, руководимой «железными большевиками», Всесильный Газплан под контролем Ленинской партии указывает, что строить, а что не строить. Запрещает раздувать фронт работ, следит за выполнением сроков строительства. Семилетка как нельзя нагляднее показала, насколько эта картина далека от действительности. По мере усиления отраслевых и или территориальных руководителей Газплан и Совмин постепенно лишались возможности проводить резкую структурную перестройку. Плановая экономика становилась все менее плановой. Централизованное воздействие встречало все усиливающееся сопротивление материала. Помимо коллективного эгоизма, все более негативно на экономике сказывались политические амбиции СССР, Последствия гонки за промышленно развитыми капиталистическими странами. Непродуманных обещаний догнать и перегнать. Советский Союз пытался решать больше задач, чем мог полноценно обеспечить ресурсами. После снятия Хрущева председатель Совмина СССР Алексей Николаевич Косыгин поручил экономическому отделению Академии наук СССР подготовить доклад о состоянии экономики и путях его улучшения. Уже в этом докладе ученые предлагали на 1-2 года запретить дальнейшее увеличение объемов капитальных вложений, заморозив их на текущем уровне, и достроить недостроенное, прежде чем начинать новое. Вместо новых котлованов направить средства в хромающее сельское хозяйство и на увеличение фонда потребления. Но сделать паузу даже на пару лет политическое руководство было не готово. Вместо отказа от части задач все больше и больше средств вкладывалось в добывающую промышленность и топливно-энергетический комплекс, из-за чего не оставалось достаточно для модернизации машиностроения и той самой комплексной механизации и автоматизации, на которую возлагались такие надежды, в программе строительства основ коммунизма к 80-му году. Технический прогресс замедлялся, а дисбалансы между отраслями возрастали. Для устойчивой, нерепрессивной модели плановой экономики требовалось, чтобы экономические агенты на местах имели возможность доносить свои потребности до центральных плановых органов и могли корректировать спущенные им планы исходя из лучшего знания условий и резервов производства, но при этом не злоупотребляли бы этой свободой в ущерб смежникам и конечным народнохозяйственным результатам. А центральные плановые органы в своих директивах соизмеряли бы государственные амбиции с потребностями простых людей. Не будет преувеличением сказать, что все последующие экономические реформы в СССР были попытками найти выход из этого заколдованного круга.